Глава двадцать Уроки. Я смотрела в ту сторону, откуда ждала Элли Вентера. Я должна принять решение еще до его появления. Уйти с отцом, который наверняка придумает, как выбраться, раз уж нашел меня, носителя дара жажды, или остаться. Но как Элли воспримет, что я дочь врага? Как ему рассказать, что его половинка оказалась подпорченной? Я чувствовала вину за смерть его родителей а потому в голове стучало одно — уйти. Мне надо уйти. Но мое сердце отказывалось, и я тянула время, сама не зная, на что надеясь. Исчезнуть я успею в любой момент. Достаточно погасить свет, и тогда Элли не найдет ко мне дорогу. Мой гейзер, лишившись подпитки гневом, уже едва пылал. Расскажи мне о школе и ее учителях. В который раз я начинала свою историю? Этот раз отличался тем, что я ожидала ответов от человека, который знает обо мне больше, чем я сама. Я сказала «человека». Никак не привыкну, что здешних обитателей нужно называть сообразно их видом, а потому мысленно разрешила себе считать их всех просто людьми. Я победила Семсимуча лишь однажды, и той хитростью. Я поцеловала его во время боя, он растерялся и пропустил подсечку. Этот момент вспоминать было приятно. Хоть какая-то победа над врагом. Наверное, он никогда не забудет свое поражение. Еще бы! Целый дракон, глава разведки Королевства Звездной Ночи, опозволила седлать себя какой-то девчонке. Ты раскрыла себя поцелуем. Заявление отца было неожиданным. Я в непонимании уставилась на него. Улыбка медленно сползла с моего лица. В смысле? Ты пожиратель, дочь? А пожиратели легко высасывают магию, и чем глубже поцелуй, тем дольше маг будет восстанавливаться. Первый признак – сильная слабость у потерпевшего и прилив силу пожирателя. Я вспомнила безжизненное тело Федора, болтающееся в лапах дракона. И меня, как осенило, я его тоже поцеловала, чувственно, с душой, поющей от любви. Федя просто не сумел превратиться в дракона. Тут же вспомнились и другие наши лобызания. Мне хотелось большего, а жених увиливал, находя подходящие причины своего нежелания спать со мной. Так будет со всеми моими мужчинами? Боже, меня пугало не то, что я пожиратель магии, а то, что я останусь старой девой. А Элли как выстоял он, ведь я целовала его самозабвенно. Твоя участь – демон или маг, чья сила многократно превосходит твою. Федор слабак? Ну, раз хмелеет от одного поцелуя. Мой ну, Элевентар хмелел, но от любви. А вот Федя... Так зачем же он ухаживал за мной? К чему покупка дома, желание создать семью? Чтобы ты наверняка принесла ему кольцо. Влюбить в себя, заставить бежать за собой, дорожить подарком жениха. Отличный план. Хочется пожать руку тому, кто придумал и осуществил его. Но к чему Федору кольцо, из которого я высосала всю магию? Ведь я правильно поняла. Его осматривали эльфы и признали безделушкой. Теперь я понимаю, когда до драконов дошло, что среди их учениц находится пожиратель. После боя с Сим -Симычем? Думаешь, так просто свалить дракона, который применяет к девчонкам сотую долю своей силы? Именно твой поцелуй подтолкнул к созданию столь закрученного плана. Каждая из вас была гончей. Именно так называют тех, кто приносит в храм тьмы артефакты. И только тебе доверили гений победы. Ага, великая честь. Однако, если бы я на самом деле добралась до королевства Звездной Ночи, они были бы сильно разочарованы, получив никчемное кольцо. Ты ошибаешься. Как маги приходили в себя после поцелуев с тобой, так и кольцо, побывав в храме тьмы, вернуло бы свою силу. «Хорошо. Пусть я высасываю магию из амулетов. Но почему тогда, взяв в руки артефакт, не было печали, я на самом деле почувствовала себя пушинкой? Почему он не истощился, а продолжал действовать?» Я вытащила из-за пазухи цепочку и потрясла амулетами, уцепив тот самый, что помог мне перепрыгнуть через глубокую расщелину. «Милая, ты знаешь теорию о сообщающихся сосудах. Так вот...» Ты тот сосуд, в который перетекает магия из любого амулета. И уже не эта безделушка в виде листочка творит волшебство, а ты сама. Тогда еще один вопрос. Почему часть принесенных в храм артефактов так и не пробудилась? Мне рассказали, что красный дракон был сильно разочарован, когда тьма словно языком слезнула с алтаря бездействующие артефакты. А ведь для их добычи были затрачены немалые силы, Неужели Василий и его друзья тоже пожиратели? Что я сказала смешного? Почему мой отец от смеха аж упал на траву? Нет, твой Василий не пожиратель. Ему просто не повезло принести в храм тот амулет, что уже побывал в моих руках. Если бы артефакт гений Победы первым нашел я, он тоже не был бы признан тьмой. Я дочь, очень старый и очень могущественный пожиратель. Как я сумел тебя превратить в амулет жажды, так и себя не обидел. Все те артефакты, что на алтаре так и не проснулись, были высосаны мною до донышка, и магия в них уже никогда не вернется. А почему же ты не высосал жажду? Зачем наградил ею меня? Мой резерв не бесконечен. Выходит, во мне ты нашел дополнительную емкость. Все очарование от встречи с отцом, а он умеет очаровывать, Я понимаю маму, польстившуюся на такого мужчину и родившую ему детей. Свелось на нет. Я простая батарейка пара к той, что уже переполнилась и грозила взорваться. Удивлюсь, если он не намеренно зачал меня. Добрый папа лишь пожал плечами. Когда мы вместе, нам нет равных, и в этом ты еще убедишься. Теперь я точно знала, что двигал отряды ведьм. Они не просто выперли отца в темноту и разбили зеркало. «Ведьмы отважились уничтожить самый сильный, самый могущественный артефакт, который когда-либо существовал в их мире. И мое нынешнее появление в Зазеркалье могло нарушить установленное равновесие». «Но почему драконы сами не несут артефакты, а посылают гончих? Ведь часть из них не добирается до конечной точки. Они или погибают, или их еще на старте перехватывают наиверы и повстанцы». Куда проще было бы собирать амулеты драконом и стремглав лететь в храм, минуя демонову пати долгий путь через море. К чему ухищрения? Они вынуждены идти на огромные затраты. Отец опять широко улыбался. Не сразу. Но до драконов должно было дойти, что только тот амулет проснется, какому не прикасалась их лапа. Мы, демоны, не дураки. Каждый оказавшийся у нас артефакт заговаривался, чтобы попав в руки врага, не служил ему. Понятно, драконы загребают жар чужими руками. Я надолго замолчала, и отец не мешал мне. Мне следовало решить, как я буду жить дальше. Напрасно в меня вдалбливала социалистические лозунги Бабнюра, или во мне перевесит демоническая сущность и я начну творить зло. Иного результата от союза с отцом я не ждала. После длительного раздумья я мысленно подвела итоги моего разговора с объявившимся родственником. Первое. Все ложь. Нет никакого жениха Федора. Есть драконы, которые собирают амулеты и через гончих отправляют их в храм богини тьмы, чтобы та вновь вдохнула в них силу. После пребывания в чужих мирах артефакты требуют подзарядки от магического аккумулятора. Второе. Те артефакты, что побывали в руках бывшего главнокомандующего армии демонов, или принесены к алтарю самими драконами, безнадежно испорчены и ничего из себя не представляют. Третье. Я – пожиратель, способный опустошить любой амулет. Достаточно подержать его в руках. Мои поцелуи надолго выбивают магов из колеи. Демоны могут не волноваться. Четвертое. Я полукровка, рожденная от человеческой женщины и демона, угробившего целое королевство. Я не уверена, что была зачата в любви или хотя бы при обоюдном влечении. Я есть сосуд, в который можно поместить еще кучу магических способностей. Для того и предназначено. Пятое. Я есть жажда, и любой мой эмоциональный всплеск и неосторожное желание могут привести к катастрофе. Управлять даром меня научит отец, знакомство с которым, я уверена, не принесет ни мне, ни остальным людям ничего хорошего. Шестое. Я люблю Эливентора, но должна держаться от него подальше, поскольку руки моего отца в крови его родителей. Лорд Эндраде Востре – чистое зло. Я посмотрела вдаль, туда, куда ушел любимый. «Пора бы ему вернуться», – прошептала я, – так и не решив, что делать со своей любовью и всем тем, что только что узнала. Отец, покусывая травинку, хмыкнул. Он не вернется. Почему? Живо отреагировала я. Плохое предчувствие скрутилось змеей под сердцем. Я воспользовался темнотой и навесил на него амулет забвения. Как только он покинет Зазеркалье, будет помнить о чем угодно, только не о чувствах к тебе и не об открытиях в королевстве вулканов. Он сделается прежним эльфом, любящим своего приемного отца и бабушку. «Так ты знал, кто такой Эливентор? Милая, я же говорю, что наблюдал за тобой через зеркала, которых в подземелье полно. Он покрутил перед моим носом своим осколком. Он играл им всю нашу беседу, посылая лучи, отражающиеся от гейзера, в разные стороны. Острый, опасный, он казался мне молчаливой угрозой». «А если Элли снимет амулет забвения?» Я прищурила глаза. «Ты не забыла, что я самый могущественный из живущих магов?» «В сердце твоего мальчика, с каждым шагом удаляющегося от тебя, разрастается холод. Амулет снять можно, холод из сердца не вытравишь. Надеюсь, ты не успела в него влюбиться?» «Нет, что ты?» Я смотрела прямо в глаза. «Нельзя, чтобы отец шантажировал меня или Вентером. Он жив, пока я веду себя как бесчувственная сука. Ты все понимаешь правильно, дочь. Лорд Вострий удовлетворенно кивнул. Вот и все. Седьмое. Я возненавидела подруг, узнала, как меня обманул Федор, встретила отца, которого встречать не следовало, и потеряла навсегда Эливентора. Я у разбитого корыта. Раз Эливентор не вернется за мной, то как мы отсюда выберемся? О, отец с готовностью поднялся. Настал момент, которого я так долго ждал. Моя дочь выведет меня из тьмы. Я? Ты. Жажда откроет любую темницу, только пожелай. Не встреча тебя смогла бы выбраться отсюда самостоятельно? Да. Отчаявшись, ты пожелала бы найти выход и нашла бы его. Черт, черт, черт, черт. Зря я отпустила Эливентора. Не следовало прерывать наш последний поцелуй. Мое нежелание расставаться с ним могло совершить чудо, а я все испортила своим «брось меня». «Дочь, дай только выбраться, и я всему миру покажу, на что способен». «Ты уже показал, папа, и то, что я увидела, мне не понравилось. Чтобы исполнилось желание, что я должна делать? Какие-то пасы руками или достаточно просто сильно захотеть?» «Надо проговорить желание вслух». «Всего-то?» «Обычно я обходилась мысленными командами». «Так можно ошибиться. Мысли имеют способность путаться». «Хорошо, папа. Я рада, что судьба свела меня с тобой. Я извлекла много уроков». Я, готовясь к выходу из тьмы, в нерешительности мяла пальцы. Отец улыбался, подбадривая меня. Заметно нервничал, крутя в руках обломок зеркала. Ждал, когда я произнесу заветные слова, чтобы не упустить шанс покончить со своим многолетним заключением. Но как я могу позволить тому, кто несет в себе зло, выйти на свет? В любом случае, открою я портал или сотворю зеркало, мне не справиться с могущественным демоном, мне не хватит сил не вытолкать его назад, не разбить зеркало, и он об этом знает. «На одних желаниях далеко не уедешь», — произнесла я, — И развернула на пальцы ключ. Я ничем не рисковала, если бы ключ вдруг заортачился и не открыл вещевой портал. Мало ли, какое кольцо я, волнуясь, кручу. Но подарок королевы-матери не подвел. Распахнул свой небольшой зев, в который я тут же нырнула. Лервила! Отец растерялся, а когда понял, что другого выхода не будет, кинулся следом. Но осознание того, что ему никакими силами не пробраться в узкую щель, Сделала его лицо страшным. Пытаясь достать меня, он махал зажатым в руке осколком, как кинжалом, круша все, до чего дотягивался. Кровь капала с его руки, а зеркало делалось скользким. Мне не нужно, чтобы отец следил за мной. Схватив первую уже попавшуюся книгу, каталог путешественника, я ударила по осколку и выбила его из израненной руки. Я все рассчитала верно. Долгое ожидание свободы сделала герцога Востри нетерпеливым. Гнев – плохой советчик. Как пожиратель магии, отец мог легко обезвредить ключ. Но неожиданное предательство дочери лишило его способности трезво мыслить. Как и предупреждала мифи Дельфия, упавшие на пол вещи захлопнули портал. Сигнализация от воров сработала, закрыв меня в комнате матери Эливентора. Я так сильно жаждала оказаться там, где меня не достанет разъяренный демон, что совершило невозможное. Хорошо, что в комендантской крепости я протащила через портал подушку. Теперь я имела представление, насколько широко он может распахнуться. Вполне достаточно, чтобы в него проскользнула я, и совсем недостаточно, чтобы влез мощный демон. «Я победила!» – прошептала я, поднимая окровавленный осколок. Поискав глазами тяжелый предмет, разбила зеркало в пудру. Никогда, никогда больше мой отец не узнает, где я нахожусь и что делаю. Пусть вечно бродит в зазеркалье и размышляет, что в его жизни пошло не так. Я просто жажду этого.